Глава двадцать 24. Параде Славки звали Борах Шерензон. Он носил черную бороду, черный картуз и длинный черный лобсирдак. До революции Борах Менделевич зарабатывал мелкорозничной торговлей и иным железным товаром, полезным хозяйстве. Полоцк и Бобруйск, Могилев и Мстиславль, Шклов и Чаусы, Мильча и Титва, Крупка и Жлоби Везде знали его огромный черный заплечный мешок, где позвякивала всякая всячина: обойные гвозди, дверные ручки, шпингалеты, опасные бритвы и ножницы. Хотя у Шерензона не было ни лошади, ни телеги, ни тем более денег, чтобы раскатывать по железной дороге даже в вагонах третьего класса, он умел обгонять самых быстрых конкурентов, успевая примчаться раньше них и распродать свои железки. Он был впереди зимой и летом, а в поры весенних паводков и осенней распутицы ему вообще не было равно. И все потому, что прад Славки умел летать тайный преимущество бесценное в условиях бездорожья Российской империи. В юности он немного пугался своего дара, но потом успокоился, осторожно расспросив ребя и узнав, что даже сам пророк Моисей неоднократно парил над землей Во время битвы израильтян с визенитянами. Согласно семейной легенде Шарензоновых, однажды осенью Буرخ Менделевич совершал очередное ночное путешествие из Невели в Варшу и на рассвете решил передохнуть в Видзевске на крыше чего-то сарая. Когда летучий торговец завершил свой завтрак полфунта ситного и полфунта чайной колбасы, и уже начал было подниматься в воздух, пройдёт иславки заметил вышедший на крыльцо сын хозяина он как раз в эти дни приехал из парижа чтобы повидать своих здешних родных и что вы на меня так смотрите вы что еврея никогда не видели спросил бурх Мендельевич, строго глядя на молодого человека сверху вниз такого никогда честно признался ему еще не всемирно знаменитый но уже подающий надежды двадцатисемилетний живописец марк шагол Биография этого художника давно изучена вдоль и поперек. Об одном только не знаю искусствоведы историки. Сюжет картины над Витебском не был красивой метафорой, как на последующих полотнах. Первый раз своего героя Марк Захарович писал с натуры. Да-да, в конце концов добрый Бурух Менделевич поддался на уговоры молодого Шагала и согласился позировать для его картины. Правда, он поставил два условия. Первое: живописец ни под каким видом не выдаст его секрета. Второе: шагал купит себе что-нибудь из мешка перелетного торговца. Гвозди вам вряд ли нужны. За качество оконного шпингалета я не ручаюсь, а бритву мне предлагать невежливо, учитывая, что вы художник и тем более парижский, сказал ему тогда Шерензон. Возьмите ножницы. Вещь небольшая, недорогая. а пригодится на всю жизнь. Так оно в итоге и оказалось. Осень 1914 года, когда Борух Менделевич продал Шагалу ножницы и подарил тему для многих его будущих картин, Славкиному прадеду было 38. Осень 1941 года ему было 65, но он был еще очень крепок. За три вылета ему удалось украсть из Витебского гетто семерых детей, одного своего, младшенького сына Гирша, и шестерых чужих, трех мальчиков и трех девочек. Их имен он так и не узнал. Десятки полицаев и немцев из айндзац-команды каждую ночь сторожили глухой забор, окружавший гетто, и освещали его прожекторами, чтобы евреи не сбежали. Но направить прожектор в небо и посмотреть вверх никто из охранников не додумался. Четвертого вылета не случилось. Борох Менделевич надрывался и слег. "Запомни", шептал он сыну перед смертью. "Брать с собой можно одного взрослого или двух детей. Больше двух нельзя, сломаешься. Не забудь". Григорию Борисовичу Шаринзону, деду Славки, эти знания, однако, не пригодились. Летун в нем так и не проснулся. Для Григорьевичу, отцу Славки, Та житейская мудрость тоже не понадобилась. Только когда завещание Бурха Менделевича совсем уж перешло в область семейных преданий, дар левитации внезапно проклюнулся в Вячеслава Леонидовича в славке, что и привело его в конце концов в подземную черву КГБ на седьмой уровень рекреации номер четыре. На том же уровне в номере пятом изучали меня, а в шестом Влада Туватина. В те годы юный Шерензон Был похож на Колобка. Сходство с матером гризли, он приобрел позже. Славка приземлился на Мадагаскаре через 10 часов после телефонного разговора со мной. Летел он, понятное дело, не своим ходом, а Боингом, как самый обыкновенный человек. Рейс берн Томасина, эконом-класс, пересадка в Антанонариу. В час спустя он на такси добрался из аэропорта до Калипса и постучал в дверь. моего номера. Мы обнялись. Примерно раз в пять лет мы с ним перезванивались, но виделись редко. Прежняя встреча случилась, страшно сказать, больше двадцати лет назад. Тогда моя борода еще была намного короче и без седины, а вот Славка той поры почти ничем не отличался от теперешнего. Помню, в прошлый раз мы обсуждали его уход из каскадеров и возвращение обратно в горы, главной профессии Славка даже попросил у режиссера Рене Харлина, чтобы тот убрал его имя из титров в фильмах Кололас, где он страховал съёмочные. Для резюме спасателя строчка о работе в Голливуде выглядела не "Знакомьтесь", сказал я. "Это Димитрий, выдающийся хакер, Ася, гений полиглот и нафталин, который поднимет любую тяжесть и попадет в любую цель. А это мой друг Вячеслав Он лучший в мире альпинист-спасатель. А еще он умеет летать и поможет нам. Славка, Ася и Дмитрий почти одновременно кивнули в знак взаимного приветствия. А нафталин произнес шалом. Я чувствовал, что команде не терпится увидеть феномен в действии, поэтому подал другу знак. Ни тени сомн. Сразу покажу людям главное. Славка схватил меня в охапку, и мы с ним взмыли к потолку. так стремительно, что я едва успел отклониться в бок, чтобы не задеть люстру. Как и прежде, ощущения были волшебными. Я словно бы нырнул в теплую, мягкую, прозрачную воду, только не вниз головой, а вверх. Моя команда зааплодировала. Демонстрационный взлёт лавки был для них не чудом, а отличной работой профи. Мой друг поклонился из-за потолка, и мы вернулись на пол. Ух, круть! Восхищенно сказал Дмитрий: "В Масачуситском технологическом их экспериментальный антиграф занимает целую комнату, жрет энергию, как при выплавке алюминия, и поднимает один несчастный спичечный коробок на 30 сантиметров. А здесь такая подъемная сила и без гаджетов. Теперь нам обмануть радар как два пальца. И вознесусь я в небеса, и тем пошлю робыщ в сердца врагов своих, и шум ветра от рук моих". Погонят их прочь, и побегут они от меня, плача и стеная. Нараспев проговорил Нафталин, полуприкрыв глаза. Книга Левит, глава 26, стих 47. Я и раньше подозревал, что слово левитация уходит корнями в наш ветхий завет. Наф неворотливо человеку голову засмеялась Ася. Слово от латинского levitus, что значит «легкий». К вашим древним левитам и к художнику левитану отношения не имеет ты не хуже меня знаешь что лютуны были у многих народов и у египтян и у персов и у манси и цитату ты придумал на ходу я же вижу в 26 главе только 46 стихов. Вячеслав, можно мне будет с вами немного полетать ну хотя бы по комнате. Все это происходило в пять вечера по местному времени а уже в половине второго ночи Мы неслись в направлении острова Нусибо, под крупными африканскими звездами над черной матовой глазью Индийского океана. Я висел на спине у славки, как шаттл на ракете носителя Для страховки нас связывало кожаный сбруя из его альпинистского снаряжения. Чтобы нас труднее было засечь, мы не брали с собой электронные приборы. По счастью, у моего друга богатый опыт, из за холода в горах техника очень часто отказывает. Замерзает даже компас, так что он научился ориентироваться по звездам. — Хороша у тебя банда, сказал Славка. И девочка, и парни. У меня такие были в Тибете. все про меня знали, и ни один потом не продал. А этот нафталин прям как мой помощник Макс, с которым мы лямку тянули в австрийском кидзюэле. С виду уволень-уволень, но глазомер дай бог всякому. В Дартс его обыграть практически невозможно. там. В Кизивьеле, кстати, я и Влада встретил. Я тебе не рассказывал? Нет, односложно ответил я. Не припоминаю. Приезжал покататься на лыжах. Новая жена, двое детей. Он, представь, обосновался в Чехии. У него там свой бизнес. Хочешь, я тебе потом его телефончик скину? Ну, скинь, безразлично сказал я. Мало ли что. Ну ты же, Славк, сам знаешь. После того дня мне с ним общаться совсем неохота. Ты его простил, а я нет. В тот день, когда много решалось, Влад поступил умно, но вел себя как последний гад. За то, что он не был героем, я его не винил, но и не хотел списывать на его молодость то, что случилось. Из виду я его потерял и не стремился найти, а он меня тем более. Славка все понял и продолжать не стал. Нам везло. Теплый ночной ветер то ли муссон, то ли Посад, чёрт их разберёт, был нашим союзником. Он не мешал полету, не пытался нас расцепить и не сдувал с курса, а наоборот подталкивал в нужном направлении. Мне хотелось ни о чем не думать и просто мчаться сквозь ночь, вместе с ветром. Час, другой, третий. Но время это расстояние делённое на скорость. А у моего друга не получалось лететь медленно. Думаю, до цели оставалось километров 15, уже недалеко.